Глава 62 Холостяцкая кухня Феликса мне понравилась. Просторная, в тёмных тонах. Центральное место занимал громадный холодильник. Можно спрятать целого быка, если постараешься. Когда торгуешь кровью, холодильник нужен хороший. Или это для личных нужд? Я долго мыла руки, игнорируя мрачный взгляд Феликса. Его вид говорил сам за себя, «Сосредоточенный, злой». Он опирался поясницей на мойку, сложив руки на груди и наблюдал, как я намыливаю правую ладонь. Эмиль стоял у меня за спиной. Оба молчали, словно ждали, что скажу я. «А что я могла сказать?» «Что ты будешь делать?» Поинтересовалась я негромко и спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном. Таким тоном спрашивают, что приготовить на ужин. Я боялась, что это какая-то безумная и отчаянная затея. Я его знаю. Он мог ставить на одну силу и эффект неожиданности, но сейчас этого недостаточно. «Найду его первым», — сказал Эмиль. «Осталось ещё два дня. Выслежу и убью». Так и есть. Я выдернула из держателя бумажное полотенце и обернулась. Эмиль смотрел в сторону, нервно потирая ладони. Лицо уверенное, но мыслями он был не здесь. Я не нашла признаков сомнений. Челюсти плотно сжаты, взгляд твёрдый. «Ты не справишься. Не сможешь». Я не стала его отговаривать, а опустила глаза и тщательно вытерла руки. «Его нужно обвинить в убийствах», — сказала я. «Ваша иерархия — это ваши проблемы». «Людей они не касаются». «Чего? Обвинить?» Феликс нахмурился, в сочетании с лысоватыми бровями это выглядело забавно. «Ты сдурела? Может, ещё его пристрелить собираешься?» По тону я поняла, что Феликс сомневается в моих способностях. «Что не делай, вампиры всерьёз относиться не будут. А тут ещё дело в возрасте. Я годилась ему в дочери». «Что вы с ним не поделили?» «Ну...» Феликс внезапно смутился. «Делаю старое. Ему город был нужен. Только его сильно ранило. А я должен был принести кровь. Только я не пришёл. Я был уверен, что он не выживет». «Сильно был ранен?» Хмыкнула я. «Приличный калибр!» Феликс показал просвет между ладонями. «Вот такие дырки!» «Его не пристрелить даже без эффекта крови». «Это невозможно», — отрезала я. «Хочешь сказать, он неуязвим?» «Тогда он был бы мёртв, Яна. Он тебя сожрёт и не подавится, ты же видела», — отрезал он. «Разбираться с ним не твоё дело». «Какое приятное разнообразие. А Живцова ты что сделал?» «Я его даже не знаю», — Феликс развёл руками. «Эмиль, скажи ей». «Если всё это правда», — сказала я, — «почему ты держишься, как ни в чём не бывало?» «А почему нет? Мир полон дерьма, я привык». Вампиры что-то начали обсуждать. Кажется, безопасность Эмиля, и я отвлеклась. «По-хорошему, я вообще здесь не нужна. Ничего нового не предложу». Во всём этом не хватало какой-то детали. Им, поглощённым грызнёй за власть, может, полная картина и не нужна, а вот я знаю, что тайны могут оказаться зубастыми. Не хочу наступить на незамеченный гвоздь в самый неподходящий момент. «Мне не даёт покоя убитый охотник», — сказала я. «Где-то Вацлав с ним столкнулся, а где не пойму. Охотница, которую ты поймал, ещё у тебя? Ты с ней разговариваешь?» Эмиль задумался, словно пытался понять, о чём я. «Конечно, какая-то ерунда, о которой не вовремя напомнили». «Которую вы в лесу сожрали», — подсказала я. «Ничего не сказала?» — Эмиль вспомнил. «Была у них вроде заложницы. Ничего не знает». Я хотела уточнить, уверен ли он. Но допросы имели такое дело, что рано или поздно всё расскажешь. По себе знаю». — Зачем тебе охотники? — Эмиль начал раздражаться. — Забудь о них. В дверях неожиданно появилась Алена, вопросительно нас рассматривая. В шёлковом кимоно, сонная, словно её подняли с постели. Хрупкий изгиб шеи светился на свету, как янтарное наливное яблочко. Она притягивала взгляды, даже заспанная и растрёпанная. На губах появилась презрительная улыбка девушки, у которой валяются в ногах, пока она молода. И не боится Феликс её показывать. Девушка сочная, а учитывая темперамент Алёны, я бы на его месте не рисковала. Может, она просто не во вкусе Эмиля? Зато она двойной агент. Алёна была вхожа к этим ребятам и могла кое-что рассказать. — Что-то случилось? — она заметила мой взгляд. «Почему ты на меня так смотришь?» «Хочу с тобой поговорить», — я улыбнулась. «Давай, располагайся». «Давай, садись», — поддакнул Феликс. «И веди себя прилично». «Алёна и прилично. Легче поверить в нашу счастливую семейную жизнь с Эмилем». «В чём дело?» Она растерянно села. Полы мано распахнулись, оголяя загорелые коленки. «Возможно, Феликс или Эмиль уже допрашивали её, но я нет». Они не знали, что спрашивать, потому что охотник для вампира всё равно, что новость о пропавшем обеде. На них обращают внимание в последнюю очередь. «Ты слышала об убийстве в подвале? Знаешь, кто это был и что случилось?» «Ну, убили кого-то», — пробормотала она. «Не спрашивала. Думаешь, они мне что-то говорят?» Они же паранойки чёртовы. Только с месяц где-то ослабили контроль. Может, струсили, а может, уже не доверяют, лишь бы не трогали. Объясни мне одну вещь. Вам нужен был Феликс. Все знали, где он живёт. Почему с ним не разобрались? Алёна даже слегка подпрыгнула. «Откуда мне знать?» Возмутилась она. «Это у Егора спрашивать надо. Он меня вообще ненавидел». Я у него приступы бешенства вызывала. «И какой личный интерес Егора в вашей банде?» «Интерес?» — переспросила она. «Какой у него интерес, кроме вампиров? Его ещё в молодости порвали. А Игорь его спас. С тех пор не разли и вода. Нет у него интересов. Только Игорь в рот заглядывает и строит планы мести». Алена говорила искренне, на меня не оставляли сомнения. Что ты вообще о нём знаешь? Привычки, круг знакомств, личные отношения. Отношения у него были вроде роман с Надей, не уверена. Даже так? Я приподняла брови и уставилась на Эмиля. Слышал? Я отошла от Алёны и бестолково закружилась по кухне, копаясь в телефоне. Номер Егора нашла не сразу, а когда набрала, оказалось, что он уже не обслуживается». «Я понять не могу. Зачем тебе это?» — раздражённо спросил Эмиль. «У меня кончается терпение». «Потому что где-то здесь зарыта собака», — парировала я. «Я раньше часто ошибалась». Это закрыло ему рот. «Как вы держите связь?» — я повернулась к Алене. «Я хочу встретиться с Егором». «Ещё чего не хватало», — буркнул Феликс, и неосознанно прижал ладонь к груди. Видно, ещё чувствую пламенный привет Живцова. Но Эмиль заинтересованно следил за мной. «Понятия не имею. Раньше через визит, но я уволилась», — призналась Алёна. «Сбежала от них. Они там психи через одного, понимаешь? Меня чуть в расход не пустили. Да что случилось?» Феликс так и не сказал ей про Светку. Нет ничего хуже, чем объявлять о смерти человеку, который в неё не верит. Мне тоже не хотелось делать этого и выслушивать истерику. Но если она не испугается, не будет осторожной. — Твою подругу убили, — сказала я. — Загрызли насмерть. — Убили? — недоверчиво переспросила она, и голос немного взлетел вверх. — И ты думаешь, мне угрожает опасность? — Да ответила я, хотя спрашивала она у Феликса. о она воодушевлённо закатила глаза. Я устала вздохнула. Она не испугалась. Во вселенной Алёны весь мир вращался вокруг неё. Плевать, что жизнь в опасности, главное — в центре. «Тебе пора», — сказала я. «Оставь нас». Алёна надулась, но без возражений ушла к себе. Я задумчиво похлопала кулаком об ладонь. У кого-то подцепленный жест. То ли у Миля, то ли у Андрея. Срочно нужен способ связаться с Егором. У меня была ниточка, за которую можно потянуть. Раньше я бы попросила Андрея меня прикрыть, но сейчас лучше с ним не светиться. По разным причинам. Я повернулась к Феликсу. «Помоги мне прижать одних ребят. Я с тобой поеду». Отрезал Эмиль. Я оглядела его недовольное лицо, раздражённое и злое, но не решилась спорить. Он, наконец, надел очки. Видно, даже ему надоело терпеть свет. Поехали мы на моей машине, так, что вела я. Когда мы выехали на пустую дорогу к плохому микрорайону, я заметила, что за нами кто-то тащится. Машина незнакомая и сразу отстала, но я насторожилась. За нами хвост. Эмиль не прореагировал. Я смотрела на него какое-то время, прежде чем поняла, что он не ответит. Когда мы так куда-то ехали вместе в последний раз? Сто лет назад. Я вздохнула и уставилась в зеркало заднего вида. Подозрительное авто пропало из виду. «Заходим спокойно», — предупредила я, когда припарковалась рядом с визитом. «Почти пять. Они должны быть открыты», — говорю я. «Давай я решу, кто говорит», — огрызнул Свон. Нужно было взять с собой Феликса. И тут меня словно поразило громом. Я вспомнила, как следила за ним. Он спокойно приезжал сюда, общался с Аленой. Его должны были видеть и другие члены группы. Почему его не трогали, хотя вроде бы искали, а он постоянно был у них на виду? «Ты идёшь?» да. Задумчиво пробормотала я. «Пойдём скорее». Кафе оказалось открыто. Незнакомая барменша болтала с парнем у стойки. Понятия не имею, кто это. Так что сходу лучше не начинать. Я встала рядом, рассматривая обоих. Девчонку в первый раз вижу. А вот парень смутно знаком. Кажется, отирался здесь в прошлый раз. «Привет». — сказала я и словно невзначай толкнула в бок и даже приобняла, как старого знакомого, хлопая по бокам. Вроде без оружия. Парень шарахнулся в сторону, как отчокнутый. «Егора Живцова, знаешь?» — поинтересовалась я. «Передай от меня привет. Скажи, что я его ищу, пусть позвонит, потому что у меня есть то, что ему нужно. Я Яна, он поймёт». «Не знаю такого» пробормотал парень. «Я бы обязательно ему поверила, испугайся он чуть-чуть меньше». Эмиль придержал его за плечо, чтобы не дёргался. Как я и просила, он молчал. «Но я и не обольщалась, что это по моей просьбе. Сошка слишком мелкая, чтобы быть удостоенной разговором. Скажи, что его подруга у нас», — добавила я. «Пусть подумает о своих принципах, если не хочет, чтобы её съели». «Жду от него звонка». Дальше я давить не стала, и мы вернулись в машину. «Надеюсь, это себя оправдает», — ответил Эмиль. «И пять минут позора окупит себя». Он не шутил, но я всё равно улыбнулась. Мой милый Эмиль, как всегда, с презрением относится ко всему, что не является вампиром. Я загнала «Мерседес» в тень, и мы ждали, не глядя друг на друга». Я рассматривала кусты сирени за окном. Почему-то стало грустно без всякой причины. Может быть, эта раздирающая тоска появилась из-за молчания? Говорить не о чем. Не о чем спорить. Каждый в себе. Я не выдержала и тайком взглянула на него. Не понимая, какие у нас отношения. Раньше мы скандалили, теперь молчим. Снова рвёт меня в клочья и даже не замечает. «Может, он злится из за Андрея?» У меня зазвонил телефон, и я отвлеклась. Номер незнакомый. «Кармен? Привет!» Мне показалось, что это Андрей, но спустя мгновение уловила другой тембр голоса. «Привет, Егор!» Доброжелательно, словно старому приятелю, сказала я и глазами показала на трубку, чтобы Эмиль понял. «Как жизнь? Помаленьку?» «Что ж ты, сволочь, по мне в поле стрелял, а теперь здороваешься?» «Хватит ерничать, серьёзно сказал он. «Давай встретимся только без своих вампиров, один на один». «Чтобы ты по мне ещё раз бронебойными засадил?» «Я буду одна», — ответила я. «Встречаемся на том же месте. И если ещё раз стрельнешь, твою подружку убьют».